который был впереди душителей, с кинжалом в одной руке и с факелом в другой. — Тебе первая пуля, старик! — крикнул он. За этими словами последовал выстрел, отдавшийся под огромным куполом, как взрыв петарды. Манти уронил кинжал, прижав руку к груди. Минуту он стоял, прямо глядя на Сандакана, взглядом полным ненависти. Потом тяжело упал под ноги колоссальной статуи, которая возвышалась в центре пагоды. — Отомстите за меня! — прохрипел он. — Убейте! Уничтожьте! Калий так хочет! Увидев, что старик упал, растерянные душители отпрянули назад, и это дало время Тремальнайку, Яносу и остальным сплотиться вокруг тигра Малайзии, который, отбросив карабин, взялся за паранг. Однако колебания туксов длились всего несколько секунд. Надеясь на свое честное превосходство, Они снова бросились вперед, раскручивая в воздухе арканы и шелковые шнуры. Сандакан вовремя заметил опасность, которая угрожала его отряду. Если они позволят себя окружить, он бросился к ближайшей стене, в то время как его товарищи выстрелами проложили себе дорогу, стреляя почти в упор. — Паранги в руки! — закричал Сандакан, прижимаясь к стене. — Следите за арканами! — Янэс, Тремальнайк и малайцы, воспользовавшись проложенной дорогой, быстро присоединились к нему, размахивая над головами кинжалами, чтобы растекать арканы, которые, свистя, как змеи, падали на них со всех сторон. Решительность игры Малайзии и собственные потери, казалось, охладили пыл душителей, которые надеялись легко захватить маленький отряд. Голос Мантии который при последнем издыхании бился в луже собственной крови, слабее донесся о них «Убейте, уничтожьте, рай калий тому, кто погибнет, кто погиб...» Смерть прервала его последние слова, но все услышали обещание «Рай кали тому, кто погибнет, больше вы не нужно, чтобы возбудить храбрость у этих фанатиков». Снова они бросились вперед возбуждая себя дикими воплями, и снова были вынуждены отступить под огнем пистолетов. Сандакан и его товарищи стреляли наверняка, убивая ближних в упор. Несколько туксов пали мертвыми, образуя перед нападавшими что-то вроде барьера. Этот второй залп, гораздо более страшный, чем первый, посеял в рядах туксов настоящую панику. Растерянные не метались по пагоде, не решаясь напасть на сбившихся в кучку друзей. «Вперед!» — заметив это, — закричал Сантакан, — «нападем на этих бандитов!» И неустрашимый пират бросился вперед со отвагой и зверя, чье имя он носил, нанося страшные удары по рангам с немыслимой ловкостью и быстротой. Его малайцы с дикими криками рванулись вперед, не щадя своими кинжалами никого. Туксы, бессильные противостоять этому яростному натиску, отступили к статуе и изгрудились вокруг нее. Они побросали свои арканы, бесполезные в сражении лицом к лицу, и, вооружившись ножами и кинжалами, решительно отбивались, словно надеясь на помощь своей богини Тщетно тигр Малайзии бросал своих людей в атаку, туксы падали, но, несмотря на страшную изню, учиненную тяжелыми барназийскими саблями, большинство их, отбиваясь, еще крепко держались на ногах. Сражение было в самом разгаре, когда в отдалении вдруг снова послышался грохот большого барабана и вслед затем ружейные выстрелы, которые раздавались у стен пагоды. «Смелее, друзья!» — закричал Сандакан. «Наши люди пришли на помощь! Вперед на этих бандитов!» Но повторять атаку уже не пришлось. Едва заслышав грохот своего барабана, туксы стремительно бросились к той же самой двери, через которую они ворвались в пагоду, и которая, видимо, вела в таинственные галереи подземного храма. Видя, что они бегут, Сандакан кинулся за ними с призывом «Вперед!» «Врывайте из своих логова!» Но туксы уже достигли двери и кинулись в галерею, толкая один другого, чтобы спастись первыми. Убегая, они побросали свои факелы. Янос и Тремельнайк подняли два из них и кинулись следом за Сантаканом. Когда они ворвались в подземные галереи, туксы, которые бежали как зайцы, уже имели немалое преимущество. Знай свои подземелья, не бросили факелы.